Глава шестая. Вечерние сумерки постепенно опускались на землю. Дневная жара понемногу стала спадать. Едва уловимый ветерок, периодически налетая, размешивал нагревшиеся в течение дня от палящего солнца воздушные массы. Организм, уставший от жары, мог немного расслабиться и отдохнуть. И хотя день подходил к своему логическому завершению, Сегодня я не спешила покидать улочку у дома-курник. Я твердо решила в предстоящий вечер, а может быть и ночь, установить срежку за всей семьей и выяснить, что же они все-таки скрывают. Для совершения задуманного я перебралась от их дома к забрушенной лочушке, каких сейчас в любой деревне великое множество. Дом забор которого, скорее всего, успели прибрать к рукам более хозяйственные жители села, или же он, что тоже вполне возможно, вообще никогда не существовал здесь, окружали пышные заросли сирени. Кусты были настолько густыми, что мне с трудом удалось обнаружить между ними небольшое пространство, куда я и поспешил забраться. Выбранный мною пост оказался очень удачным – так как давал хороший обзор для наблюдения. И дом, и весь огромных размеров двор семьи Курник были у меня как на ладони. В то же время кусты сирени надежно укрывали меня от посторонних взглядов. Я, поудобнее расположившись среди ветвей, наслаждалась вечерней прохладой. Сначала особо наблюдать было не зачем. В небольшом переулочке, где было с десяток домов, никто и ничто не подтверждало наличие здесь жителей. В домах не загорались огни, никто не спешил вдоль паулочки. И лишь когда вечер окончательно вступил в свои права, в окнах начали появляться огни, и редкие жители, в основном молодежь, неспешно побрели по дороге в сторону центра села, к сельскому дому культуры, как я могла догадаться. В доме, за которым я установил слежку, одиноко горел тусклый огонек. Более ничто не выдавало присутствия в нем обитателей. Приблизиться сейчас к дому я не решалась, рискуя быть обнаруженной редкими прохожими. Я выжидала время, когда окончательно стемнеет, и можно будет безбоязненно подойти к строению ближе. Но ждать долго мне не пришлось. Через несколько минут из дома вышла Афанасий. Луна, выпавшая в это время на небо, тускло освещала местность. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы проследить за действиями парня. Стараясь остаться незамеченной, я поспешила за ним, успешно миновав ряд дворов, отделяющих меня от объекта моего наблюдения. Присев за невысоким забором, я в щель стал наблюдать за сыном Сони. Паренек долго бродил по двору. Сначала он направился в сторону своей голубятни, но практически сразу оттуда вышел. Затем вернулся в дом и через несколько минут вновь появился, неся в руках пластиковую бутылку. Направился в сторону заброшенного сарая, сиротливо стоявшего в глубине заросшего сада. Вернувшись оттуда, он снова зашел в дом и опять почти сразу же вышел. Я не понимала смысла его действий, но пока еще ничего интересного для себя в них и не видела. — Да хватит тебе! — цыкнул паренек на пса, который, виляя хвостом и заливаясь радостным лаем, вертелся у него под ногами. — Успеешь еще, набегаешься! Афанасий пошел в сторону каретки, явно желая покинуть территорию двора. Сначала я решила, что он, как и вся молодежь, направляется в клуб. Но паренек, выйдя со двора, огляделся по сторонам, закурил, постоял около дома несколько минут, продолжая курить, и, поворачивая голову из стороны в сторону, явно осматриваясь. Когда сигарета была докурена, он бросил окурок, еще раз осмотрел улочку и направился в противоположную от центра села сторону. Я, тихо пробираясь от двора к двору, следовал за ним. Когда свет из окна дома, мимо которого он проходил, упал на его фигуру, я успела заметить, что под правой рукой у него зажат небольшой сверток. «Что это может быть?» — задала себе вопрос. «Я следую за ним. И куда он держит путь?» «Ясно, что не в сельский дом культуры. Тогда куда и зачем? И почему он так осторожничает?» Намереваясь получить ответы на свои вопросы, Я продолжала перебежки от дома к дому, от забора к забору. Афанасий, озираясь по сторонам, дошел до большого добротного строения в конце улицы и свернул за угол. Теперь я не могла его видеть. Выпускать из виду мне его не хотелось, поэтому я очень осторожно двинулась в том же направлении. Из-за угла дома, где я остановилась, Мне было видно, как Афанасий прокрался к небольшому сарайчику на заднем дворе этого дома и, наклонившись к двери, долго копошился около нее. Присмотревшись повнимательнее, я поняла, что он пытается открыть замок, используя для этого, по всей видимости, отмычку или даже обычную проволочку. Когда же ему, наконец, это удалось, Он, снова осмотревшись по сторонам, медленно открыл дверку и вошел внутрь. Еще через некоторое время он осветил буквально на пару секунд сарайчик светом фонарика или зажженной спички и тут же погасил свет. Стоя за углом дома, я продолжал ждать, не решаясь приблизиться к сараю и уже догадываясь, для каких целей Афанасий посетил чужое помещение. Конструкция этого сарайчика и доносившиеся до моего слуха звуки подтверждали мою догадку. Афанасий занимался каражей голубей. И действительно, через несколько минут он вышел из голубятни, в том что это именно голубятня теперь была уверена на сто процентов, неся в руках мешок на треть заполненный обитателями сарая. Прикрыв дверь и не утруждая себя тем, чтобы снова запереть замок, он, все так же озираясь по сторонам, направился в сторону своего дома. На улочке сейчас никого не было, и он, благополучно добравшись до своего двора, вошел в калитку. Пес опять встретил его веселым лаем. Не обращая на него внимания, Афанасий прошел к своей голубятне. Теперь, уже не скрываясь, он включил фонарик и долго копошился внутри. Я, укрывшись за забором, терпеливо ждала. Закончив свои грязные делишки, паренек отвязал собаку и вошел в дом. До моего слуха донеслись звуки закрывающегося запора на входной двери, и все затихло. Пес, получив, наконец, долгожданную свободу, пробрался сквозь щель в заворе и умчался вдоль паучки. Видимо, и у него в эту ночь были свои собачьи дела. «Да, пусть теперь только кто попробует мне сказать, что семья Курник во всех отношениях положительная», усмехнулся про себя, когда на улице снова стало спокойно и тихо. «Сынок ворует голубей». Мамаша принимает у себя всяких там вано, и такое тут называется положительным. Интересно, что еще мне предстоит узнать о данной семейке за эту ночь. Подойдя ближе к дому, я медленно стала пробираться вдоль забора, решив попробовать подслушать, о чем ведется разговор внутри. Уже через несколько метров я обнаружил в заборе большую брешь, пара-тройка окончательно сгнивших досок. Практически отвалились от забора, стоило только мне их потянуть. Другие дощечки, прибитые рядом, под действием первых, просто рухнули на землю сами, а при этом мне ногу. Растирая пораненное место, я пробралась сквозь заросли травы к дому. Свет в одиноком окне тускло освещал небольшое пространство около дома. В переулке было все так же тихо и спокойно. И я, стараясь не создавать лишних шумов, медленно приблизилась к окну и заглянула внутрь жилья. Сквозь старенькие, неплотно задернутые шторки я увидела следующую картину. Семейство Курник было в сборе. Афанасий сидел на диване и энергично жестикулируя что-то говорил. Евдокия, выйдя из-за перегородки и, отпевая из чайной чашки ее содержимое, старалась перебить брата, доказывая, видимо, обратное, так как тот отрицательно мотал головой в ответ на слова сестры. Хозяйка дома молча мерила небольшое пространство комнаты шагами. Казалось, ее вовсе не интересует разговор детей. И лишь после того, как Евдокия, долго говорившая что-то брату, закончила свою речь, и они оба обратили свое внимание на мать, Соня, резко остановившись посреди комнаты и, обведя их взглядом, заговорила. К сожалению, слов обитателей дома я не могла услышать, так как небольшая форточка на окне была плотно закрыта. Хозяйка дома еще долго что-то объясняла или доказывала своим детям. Те, не перебивая ее, внимательно слушали. Я же продолжала наблюдать за ними, прекрасно понимая, что сейчас речь наверняка идет обо мне и о Степане, о котором эта семейка, я просто убеждена, знает куда больше, чем пыталась показать мне. Вдруг женщина резко повернула голову в сторону окна и быстро подошла к нему. Я отскочила, в надежде, что не была ею замечена. По тени, падающей из окна на землю, я увидела, что Соня отодвинула занавеску и выглянула на улицу. Затем форточка открылась и шумом снова захлопнулась. Мне стало понятно, что обитатели дома не желают быть услышанными посторонними. Я снова заглянул в окно. Теперь Соня спокойно сидела на диване рядом с сыном, мирно с ним беседуя. Евдокия крутилась около небольшого зеркала, стоявшего на полочке. Она не спеша поправила прическу, нанесла на губы помаду и, помахав по детски ручкой на прощание, направилась к выходу. Времени для того, чтобы покинуть двор, у меня не было, поэтому я быстро встала за угол дома, который был не виден со стороны хода и замерла. Входная дверь открылась, и из дома вышла Евдокия. Уже в дверях она громко крикнула Пока, я приду не скоро. И, напевая веселую песенку, девушка неторопливо вышла со двора. На улице, не закрывая с собой калетки, она громко свистнула и позвала Тузик, Тузик. Но тузика и след простыл. Постояв около калитки еще несколько минут, Евдокия побрела по переулку. Калитка так и осталась открытой. «Видимо, молодая хозяйка ждет быстрого возвращения своего дворового сторожа», — решил я и направилась за ней следом. Евдокия, пройдя пару дворов, почему-то остановилась, затем резко обернулась в сторону дома, словно бы знала, что я за ней слежу, и снова позвала собаку. Постояв немного на месте, но так и не получив ответа, девушка все так же медленно побрела по улочке дальше. Я следовал за ней. Уже через некоторое время мне стало ясно, что свой путь Евдокия держит в сторону центра села. — Скорее всего, в клуб, — разочарованно подумала я, понимая, что в таком случае только зря плелась за ней следом но пока еще, не имея полной уверенности, продолжила красться за евдоки. Периодически останавливаясь и медленно оборачиваясь назад, двица шла и шла вперед. Вот и сельский дом культуры. Самое большое здание в селе, двухэтажное кирпичное строение, было ярко освещено изнутри. Свет беспрепятственно проникал сквозь его широкие окна, и прилегающая к зданию площадка тоже была залита светом. В двух крайних окнах мелькали разноцветные огни светомузыки, и на всю округу разносились звуки песен современных исполнителей-музыкантов. Дойдя до Дома культуры, Евдокия, однако, не стала заходить внутрь, а все так же не спеша проследовала мимо. Я, не желая быть обнаруженной, Обошла здание с другой стороны, где света было гораздо меньше, и, придерживаясь темных участков улиц, последовала за ней. Так мы продвигались в течение получаса или более. Наконец, достигли окраины села. Еще два двора, и начнется поле, рассуждала я. Не собирается же она туда. Что там можно делать ночью? Добравшись до двора последнего дома, Евдокия остановилась. Постояв некоторое время около невысокого заборчика, она снова оглядела только что пройденную улицу, что-то поднялась с земли и бросила в окно. Сразу же в окне возникла мужская фигура. и Евдокия приветливо помахала рукой. Мужчина, качнув утвердительно головой, исчез. Но через пару минут дверь дома открылась, и он появился на крыльце. — Привет! — проговорила он, направляясь в сторону девушки. — Салют! — — ответила та и, по-видимому, улыбнулась. Мужчина подошел к ней, по-хозяйски обнял за плечи, поцеловал. Евдокия удовлетворенно засмеялась. Не убирая с девушке девушки рук, парень повел ее вокруг дома. Они, тихо разговаривая, медленно шли вдоль заборчика. Завернув за угол, пара остановился. Мужчина открыл невысокие ворота, и они вошли во двор. Выждав несколько минут, я проследовал за ними до ворот и заглянула внутрь двора. Там стояла машина, «Жигули» темно-синего цвета. Все дверцы машины были открыты настежь. Ни Евдокии, ни ее спутника видно не было. Я пробралась ближе, и до моего слуха донеслись едва уловимые звуки. Эти звуки явно доносились из салона «Жигулей». Я заглянула внутрь и тут же увидела мелькнувшую голую мужскую задницу. Я на секунду растерялась, а затем торопливо вернулась назад, запоздала, понимая, что Евдокия пришла на свидание к своему любовнику. Вечер пропал даром. Тем более, что, вернувшись назад к дому семейства Курник, я увидела, что свет в нем уже погас. Видимо, мать с сыном спокойно почевали. Мне не оставалось ничего иного, как вернуться в свою комнату и лечь спать. Устало вздохнув, я повернулась к дому спиной и медленно засеменила в сторону гостиницы. Вечерняя прохлада начала пробирать меня, несмотря на то, что одетая была не особо легко. Сквозь редкие облака, которые появились на небе, временами показывалась луна, освещая все вокруг точно днем. Иногда сильные порывы ветра налетали неизвестно откуда, и снова все затихало. Мне показалось, что скоро должен пойти дождь. А потому я ускорил шаг, чтобы не попасть под его нещадные капли. Между тем, вокруг меня все почему-то стало оживать еще больше, чем час назад. Из некоторых дворов не спеша, стали выходить молодые люди – они направлялись в сторону все того же Дома культуры, откуда разносились по всей округе звуки музыки. Я понимала, что молодежь отправилась на местную дискотеку, но вот куда потянулись люди более старшего возраста, парами и в одиночку, а также и некоторые подростки, меня немного заинтриговало. Я попробовала проследить взглядом за направлением их пути, И почти сразу поняла, что и они двигаются к клубу. Население села, громко беседуя и смеясь, четко знало, куда держит путь. Ах, ну да, вспомнила я. Сегодня же в Доме культуры намечается концерт, организованный силами сельской самодеятельности. Об этом говорили утром женщины, отдыхая в красном уголке, когда я перекусывала. По какому случаю, в связи с каким праздником концерт, я понять не могла. Наверное, будучи отрезанными на целый месяц от большой земли, жители села решили таким образом немного развлечь себя и односельчан. А может быть, такие мероприятия проводились здесь регулярно и стали традицией. Мои размышления прервало то, что мимо меня, буквально в нескольких шагах, промелькнула какая-то тень. Я внимательно посмотрела в сторону ее исчезновения. Тень показалась мне очень знакомой, так как в ней было что-то особенное. Через некоторое время тень снова появилась из соседнего забора и, медленно пробираясь среди надворных построек, стала бесшумно двигаться в сторону окраины села. Кто бы это мог быть, спрашивала себя. Вано, Сонька... Татьяна Галкина, то есть Танька-Курилка, или же кто-то еще? И куда, интересно, этот тень крадется? Любопытно, любопытно. Терзаемая вопросами, я, не задумываясь, поспешила прямо за тенью. Я еще точно не знала, нужно ли мне это преследование, но упрямо продолжила его, как сделал бы и всякий детектив на моем месте — цеплялась за любую соломинку, подбрасывая мне судьбой, чтобы распутать тот клубок, что заварился в селе сухаре. Моя интуиция буквально толкала меня идти за неизвестным и не отступать от него ни на шаг. Меня не оставляла мысль, что все здесь не так просто, как стараются меня убедить жители деревни и я уже начал подозревать, что исчезновение рыбака Ведрина и Михеева-старшего не результат очередной попойки, а дело куда более запутанное и сложное. Тем временем, добравшись до очередной постройки, тень выпрямилась, и я сообразила, что она, эта самая тень, принадлежит никому иному, как Михееву-младшему. Его долговязую худую фигуру нельзя было спутать ни с чьей, и странно, что я не узнала его сразу. Добравшись до угла сарая, Ванька затих за ним, обратив свой взор в сторону дома. Мой второй клиент стоял, замерев, и стараясь не привлекать внимания проходивших мимо людей. «Меня заинтересовал такой поворот событий». Может быть, рассуждала я, я выбрала неверный объект наблюдения. Почему, когда все население села шумной компанией направляется в сторону сельского дома культуры, этот парень, словно вор, тихо пробирается к дому одного из жителей села? Что его заставляет скрывать в свои намерения? А что, если ему действительно есть что скрывать? И что, если эта скрытность связана с исчезновением его отца? Кажется, стоит сменить объект слежки, — решила я, окончательно намереваясь довести дело до конца и выяснить, куда и для каких целей направился Михеев-младший. Я очень рассчитывал на то, что, проследив за ним, получу новую информацию относительно интересующего меня дела. Приняв решение прицепиться, насколько это возможно, к Михееву-младшему, я полностью сосредоточилась на долговязой фигуре. Но тут, из дома самого Ивана, за которым я теперь шла, а мы только что миновали его, появилась Танька Курюка. Она также, озираясь по сторонам, тихо прикрыла дверь дома и медленно направилась совершенно в совершенно другую сторону. Мне стало ясно, что эта особа, точно так же, как и Михеев-младший, старалась скрыть свой визит кому-то от посторонних глаз. Только вот зачем все они это делали? Да, протянула я устало. Кажется, Татьяна Александровна, вам не помешало бы заняться слежкой за этой семейкой гораздо раньше. Может быть, теперь вы располагали бы более подробной информацией относительно интересующего вас дела. И тут в мою беседу, само с собой, влез доселе молчавший внутренний голос. «Вполне возможно, — зловредно возразил он, — что это никоим образом и не связано с ним. Может же быть, в конце концов, личная жизнь у этих людей. Ведь их, скорее всего, в данный момент волнуют далеко не те вопросы, на которую хотите получить ответы вы, Татьяна. Конечно же, я ему возразил. Но это мы еще посмотрим, — парировала я предположением моего внутреннего глазка и стала думать, за кем же слежку продолжать, а кого пока оставить в покое. Проблема заключалась в том, что обе интересующие меня особы направляли свои стопы в разные стороны. В то время как Галкина, то есть Танька-курилка, продолжала пробираться в сторону от своего дома, Михеев-младший терпеливо наблюдал за соседним домом. Через некоторое время дверь того дома открылась, и из нее, громко кашляя, вышел мужчина. Ванька насторожился, еще плотнее прижался к стене сарая. Наступил момент, когда мне необходимо было принять решение или следовать за Танькой-курилкой и попытаться выяснить, куда и для чего она старается незаметно пробраться, или... или дождаться окончания развернувшихся на моих глазах событий, то есть довести до конца начатое наблюдение за собственным клиентом. А Михеев-младший тем временем, выждав, пока мужчина покинет двор и удалится на некоторое расстояние от дома, все так же тихо и медленно направился в сторону его жилища. Напрягая зрение в темноте, так как очередная тучка, неожиданно набежавшая на небо, закрыла собой луну, лишая меня возможности внимательно присмотреться к тому, что будет происходить во дворе интересующего меня дома, я стала тихо пробираться вслед за Ванькой. Я решила, что Таньку успею догнать чуть позже, а сначала разберусь с происходящим тут. Я продолжила следить за парнем, который, казалось, точно знал, куда и для чего следует. Он быстро добрался до крыльца дома, за которым наблюдал, тихо постучал в дверь. Я, стараясь не терять его из поля зрения, попыталась обойти двор с другой стороны и спрятаться в тени сараев. Но, не успев сделать и пары шагов, угодила правой ногой мимо нахоженной здесь дорожки и провалилась в чувственней пощиколотку в неизвестно откуда взявшуюся лужу. «Черт!» — вырвался я, вытаскивая ногу из обуви, так как она обувь намертво завязла в густой грязи. И кто только вздумал тут воду лить! Прыгая на одной ноге, чтобы не лишиться второй туфли и не оказаться босиком, Я дотянулась до завязшего в грязи башмака и потянула его на себя. Вытянуть-то мне его удалось, однако при этом большой шматок мокрой земли отскочил от него и приземлился прямо у меня на правой щеке. Черт! Второй раз за несколько минут помянула я рогатого субъекта и угораздила же меня. Как теперь, скажи на милость, ты собираешься продолжить начатое дело, а? «Татьяна — Татьяна! — задала себе вопрос я. Затем провела свободной рукой по щеке, пытаясь таким образом убрать землю с лица. Но сделал я это напрасно, так как я не только не убрала ее, но, напротив, размазала по всей правой стороне лица. Наверное, в данный момент я стала похожа на индейца, вышедшего на тропу войны и нанесшего боевой раскрас на свою физиономию. Именно физиономию! И новое определение сейчас дать моей внешности было нельзя. В это время дверь дома тихо открылась, и Ванька мышью проскользнул внутрь. Мне не оставалось ничего другого, как забыть о своем шутовском виде, пробраться ближе к дому и попытаться увидеть или хотя бы услышать, что происходит внутри его. Я, стараясь сделать все как можно незаметнее, подобралась к коттеджу и стала медленно продвигаться вдоль его стены. Услышать что-либо за этими надежными стенами я, конечно, не смогла, а поэтому решила заглянуть внутрь. Дойдя до окна, встала на заваленку, приподнялась на цыпочки и стала глазеть в ту часть окна, что не было прикрыто шторами. В доме Ваньку встретила молодая женщина. Впрочем, судя по ее лицу, она была постарше парня, и запросто могла быть моей ровесницей. Эта самая особа обвела руками шею Михеева-младшего и запечатлела на его губах горячий поцелуй. — Ну вот, — заныл я про себя, — значит, все мои жертвы напрасны. Ванька просто пришел на свидание к молодой бабенке, муж который отправился развеяться в сельский дом культуры. И скрывался парень по вполне понятной причине. Теперь у меня остался один объект наблюдения. Танька Курилка. Михеев-младший отпадал. Вообще, почему я решил, что он может быть связан с исчезновением своего отца, если в то самое время, когда последний исчез, его не было в селе? Может быть, меня просто насторожило его поведение? Или... хотя нет. Меня подвигали на подозрение, как ни странно, слова бабки Феклы. Ведь наверняка что-то действительно стоящее внимание в них есть. И мне кажется, что она знает, где ее сын. Мало того, она все время пытается об этом сказать. Но как определить, когда она говорит о том, что действительно видела и знает, а когда просто бредит? Она сказала, Ванька – убийца. Но какого Ваньку она имела в виду? Не может же быть, что своего внука. А что, если она на собственный лад так назвала Вано? И ведь его до сих пор нет в деревне. Похоже, зря я отвлеклась на Михеева-младшего. Первым делом мне необходимо проследить за Танькой-курилкой. Кстати, теперь я понимаю, почему здесь ее так называют. Все очень просто. Смолит танька, как заводская труба, и курит, причем одну за одной не сигареты, а папиросы. Видимо, от того и лицо у нее такого непонятного серо-желтого цвета. Вспомнив про куда-то улепетнувшую только что Галкину, я сразу же приняла решение попытаться ее нагнать. Торопливо добежав до самого угла, за которым не так давно скрылась танька курилка. Я напрягла глаза и попыталась выискать среди домов ее силуэт, но его нигде не было. Интересно, куда она успела смыться, задавался я вопросом, и для чего ей было скрываться от всех, если она ничего плохого не сделала? Как-то уж очень все подозрительно выходит. И ведь Колька Дедов, мне кажется, что-то тоже скрывает. Хотя он все время твердит, не знаю, не могу сказать, что-то в нем меня смущает. Впрочем, я даже знаю, что. Испуганный взгляд и желание поскорее избавиться от моей персоны. А ведь без особых на то причин я совершенно безобидна. Как же мне все выяснить? Прикинув, что рано или поздно Танька-курилка вернется домой тем же путем, каким она его покинула, И даже, возможно, что-то принесет с собой, я решила подождать ее прямо на том месте, где стояла. Впрочем, потом, немного подумав, я пристроилась за кучей мусора, видно когда-то служившего забором соседнего дома. Вид на округу отсюда открывался хороший, но это, конечно, относилось только к дневным часам, а так, как сейчас во всю хозяйствовала ночь, видно, было довольно плохо. Я присела на небольшой пенек и приготовилась ждать. Вся круг затихла. Не было слышно ни лая собак, ни людских голосов, хотя время, даже по сельским меркам, было еще не очень-то позднее. Видно, закончив трудовой день, часть жителей села приступила к вечерней трапезе или готовилась ко сну, а другая все еще пребывала в клубе. Время шло. Танька не возвращалась. Вскоре из здания Дома культуры стали выходить мужчины, женщины и молодежь и медленно, словно бы нехотя, разбредаться по домам. Видимо, концерт закончился, и пришло время ложиться спать. Я опять огляделась по сторонам, пытаясь обнаружить силуэт курилки, но той так и не было. Я поднесла левую руку к лицу и попыталась рассмотреть стрелки цифербата на ручных часов. На тех уже за полночь. Пора было и мне собираться на покой. Но я медленно, все еще надеясь увидеть Таньку-курюку. — А хотя, что это я ее жду? — неожиданно спросил я сама себя, по-прежнему вглядываясь в темноту. Она наверняка уже вернулась домой каким-нибудь другим путем и спит себе, как миленькая я здесь мерзну. — Верно, — подтвердил мой, мои слова внутренний голосок, — спит и в не дует. И тебе спать пора, иначе завтра толку от твоей персоны, Танечка, фактически не будет. Не став спорить с этим умным доводом, я медленно направилась в сторону красного уголка. Шла с некоторой осторожностью, вот так как не хотела, чтобы мое перемазанное грязью лицо кто-то видел? Иначе не избежать очередного прозвища. Интересно, как бы на сей раз окрестили меня жители села? Танюшка-грязнушка или еще как? Я поймался на мысль, что не таю, Слава Сервичан. Просто здесь в деревне так принято. Если все имеют две или три фамилии и прозвища, так чем же я хуже или лучше? Кроме того, я подумал еще и о том, что в моем лексиконе начинает появляться все больше сельских словечек. Женщины у меня бабенки, мужчины мужики, не иначе. Видно, постоянно общаясь с жителями деревни, я постепенно вживаюсь в окружающую действительность. Благополучно достигнув гостиницы, я привела себя в порядок, очередно убедившись в том, что видок у меня был тот еще. Золушка из кашки, да и только. До визита феи, разумеется. Я умылась, расчесала растрепанные волосы. Большого труда стоило отмыть от грязи мои туфли. Будь у меня с собой другие, эти бы я, не задумываясь, причислила к разряду негодных для дальнейшего использования. Ну а так, как иных-то у меня с собой не имелось, пришлось заботливо отнестись к этим. Закончив с собственным внешним видом, я достал из холодильника все то, что осталось после налета на гостиницу «Сплетниц», кое-как перекусил и сел на кровать. В голове у меня роились тысячи вопросов. На какой из них попытаться найти ответ первым, чтобы наконец добраться до истины, я не знал. Я подошла к окну. Луна снова исчезла за тучами, которые бежали по небу одна за другой. Завтрашний день обещал быть дождливым и холодным. «Бррр!» — поежилась я, обнимая руками свои плечи, как бы пытаясь согреться. Затем снова отошла от окна. Выключила свет, разделась и забралась в постель.